Глава 27. Варшава. Седрик искренне пообещал, что расскажет все подробности утром, а сейчас посоветовал разойтись по сторонам, чтобы не попасться на глаза страже. Нам само собой не смогут ничего предъявить, но все же время мы потратим, что нехорошо, так как перед дорогой необходимо было выспаться. Утром, пока Мария с телохранителем не появились, решил немного позаниматься. Сперва сделал упражнение, показанное антипом. С каждым разом у меня все лучше получалось вытягивать ауру Андрея наружу. Одно обидно, так как в наличии не было никакого артефакта, показывающего прогресс. Работать приходилось интуитивно. Но если я буду тренироваться в том же темпе, то к моменту приезда в Петербург можно будет спокойно снимать ауры в комиссии по очищению мира, что автоматически снимет массу проблем. Закончив с проработкой ауры, взял в руки две методички. Одну мне дала Марианна, а другую нашел в укрытии погибшего Матвея. Немного подумав, оставил в руках вторую. все таки у женщины из Высшего совета была всего лишь третья ступень, так что не думаю, что она могла многому меня научить. Уже на первых страницах методички Карпова нашел несколько весьма полезных мыслей. К примеру, Прочитав пометки к способам использования магического ресурса, наконец понял, что именно я делал не так и почему прошлые методы использования магии тут не работали. В прошлом мире, чтобы собрать окружающую тебя силу и наполнить источник, тебе нужно было раскрыть собственные чакры. Здесь же все было и проще, и сложнее одновременно. С одной стороны, местные маги могли черпать магию каждой клеткой своего тела, а с другой Это нужно было тщательно контролировать, чтобы тебя не разорвало на части от переизбытка мощи. Поэтому, если Мак не обладал достаточно большим источником, но начинал впитывать в себя всю окружающую энергию, ему просто конец. Это как умирать от жажды и попытаться выпить с ходу сотню литров воды. Само собой ты не начнешь захлебываться, а позже умрешь». Из всего этого выходило, что мощь здешних магов строилась на размере магического источника и умении пропускать сквозь себя энергию мира. Кто делал это быстрее и эффективнее, тот и считался более сильным. Но меня пока не заботили вопросы пресыщения энергии. Тут бы просто научиться ей пользоваться, а то на одном владении клинком далеко не уедешь, особенно если столкнешься с каким-нибудь магом. Та неожиданная встреча с антипом в моем номере четко показала, что со мной сделает любой человек, владеющий магией, даже на среднем уровне. Итак, с чего же советует начать, товарищ Карпов? Я пролиснул страницу и нашел первое упражнение. Если вам кто-нибудь скажет, что магическая энергия строго структурирована и ограничена, не слушайте этого идиота. Он или она ничего не понимает. м, -м, -м согласен. Магия, мана, космическая энергия, пси-магия, энергия цинь все это лишь разные названия частичек божественной сущности, к которой могут прикоснуться люди. Ее невозможно освоить полностью, даже высшему пантеону богов это не дано. Поэтому ограничения по ее использованию зависят исключительно от нашего потенциала и знаний. Это и пытался в свободном стиле пересказать Матвей. Первое, чему вы должны научиться, это впитывать энергию с помощью своих ладоней. Именно на кончиках ваших пальцев находятся самые чувствительные к магии места. И про это мне тоже известно. Именно поэтому в подавляющем большинстве миров заклинания создаются с помощью пасов руками, хотя в этом правиле бывают исключения. Помню, в одной из прошлых жизней целых девятнадцать лет пришлось кастовать заклинания с помощью ног. Шутки шутками, но практически все бои превращались в помесь танца и обычного подрыгивания ногами. Из-за этого скорость атак уменьшалась, зато мощь увеличивалась. Странный был мирок. Закройте глаза и представьте, что держите на ладонях два сосуда. Подумайте о том, как они наполняются водой, а когда сделаете это, создайте в этих сосудах водоворот. Именно так и создается фаербол из черного пламени. Что ж, попробуем. Я в точности выполнил указания, данные в методичке и действительно почувствовал легкие покалывания в ладони. Открыв глаза, увидел, что над моей рукой действительно парит самый настоящий файербол. Но не успел я порадоваться, как огненный шар задрожал, а потом резко взлетел вверх и пробил с собою потолок. «Черт! и что пошло не так? Я быстро заглянул в методичку. Важное уточнение. Ни в коем случае не теряйте концентрацию, иначе вы можете поранить себя или кого-то из окружающих. Да что с тобой такое, Андер? Соберись. Главное правило работы с магией: дочитывай инструкцию и четко представляй, какого результата можешь добиться, иначе все закончится очень плачевно. Эй, пацан, ты там совсем охренел? Сверху послышался возмущенный мужской голос. Я поднял голову и увидел, что через дыру в потолке на меня кто-то смотрит. Прошу прощения, ответил я. Немного переборщил с тренировками. Упражняться надо в специально отведенных для этого местах, проворчал мужик. «Все, я вызываю администратора. Ты мой любимый халат спалил. Кто теперь будет за него платить? Я со вздохом поднялся на ноги и потянулся. Кажись, более детально углубиться в тренировки мне сегодня не дадут. Ну ничего, позанимаюсь дороге. А заодно попробую знать, на каком уровне владения магией находится Мария. Да заплачу я за этот халат, только заткнитесь. Голова от вашего ора начинает болеть. Что? Спустя несколько минут мы стояли около ресепшена и общались с администратором. Я вам говорю, этот халат стоит три сотни. Возмущенно тараторил мой сосед сверху. Чистый шелк, Индивидуальный заказ. легкая магическая защита. Да вас просто надули», — ответил я. Какая еще защита, если мой фарбол с легкостью её подпалил?» Мужик покраснел от возмущения. Ты мне будешь рассказывать, сколько стоят купленные мной вещи? Щенок, я сказал три сотни и не меньше. Возьми сотню и радуйся, что я сегодня добрый. На самом деле твоя тряпка больше полтинника не стоит. Но я все же накинул за моральный ущерб и потраченные нервы. Да я сосед запыхтел и попробовал надвинуться на меня, но был аккуратно оттеснён в сторону администратором гостиницы. Господин Погаркин, этот вопрос можно решить обычной оценкой. Давайте вызовем человека, специализирующегося на тканях. Он с удовольствием поможет нам решить этот вопрос и скажет приблизительную стоимость вашего халата. Что? Энтузиазм мужика куда-то резко исчез. Не надо никого звать. Я сегодня добрый, поэтому давай свою сотню. Даже не сомневался. Улыбнулся я и протянул ему бумажку. Тот взял ее и с недовольным, но очень высокомерным видом пошел в сторону лестницы. Администратор же переключил внимание на меня. Господин Громов. Вуджуки, вот каким-то образом узнали, кто именно у них заселился. Если вам нужен был зал для магических тренировок, то могли бы просто сказать. В городе есть несколько мест, которые с удовольствием приняли бы вас. Моя ошибка, согласился я. Решил сделать утреннюю зарядку и немного потерял концентрацию. Сколько с меня за пробитый потолок? Что вы что вы? запротестовал администратор. Ни о какой оплате не может быть и речи. Подобные мелочи подходят под страховой случай, так что починку нам компенсируют. Ну да, так и вижу в договоре пункт: повреждения, нанесенные неопытным магом во время неудачной практики. Хотя, если подумать, что такое вполне может быть Но все же склоняюсь к тому, что на администратора как-то повлияла моя фамилия. Ну или недавняя встреча с Бакинскими, на крайний случай. Как скажете. В таком случае приятно было у вас погостеть. И еще раз извините за потолок. Приезжайте еще!» Пока разбирался с администратором, к зданию гостиницы подъехал Седрик с Марией. Девушка была мрачна лицом и мерно покачивалась в седле. Не знаю, что больше повлияло на ее сегодняшнее состояние: вчерашний удар по голове или предшествующее этому большое количество выпитого. Молчаливый Семен с интересом наблюдал за нашими друзьями. Он пока не знал, что мы продолжаем путешествие вместе, поэтому не совсем понимал, к чему этот сбор. "Ну, как самочувствие?" бодро спросил я, закидывая сумку в телегу. "Да пошел ты!" мрачно произнесла Мария. «А чего ты такой веселый? Мы вчера выпили одинаково. Просто у меня есть волшебное средство. Я достал из сумки настойку с рюмкой, после чего налил порцию и протянул страдающей особе. Что это за мерзость? поморщилась девушка. Выпей, поможет. Седрик скользнул взглядом по настойке, но ничего не сказал. Видимо, знает, что это такое. Ну, раз мы собрались, то может объясните, что нам делать ворше? Я немного поспрашивал администратора об этом небольшом городке и выяснил, что он был мертв. Причем очень давно. Даже не представляю, что именно там понадобилось этой двоице. Сама расскажешь, или пока не в состоянии? Девушка отмахнулась и жестом попросила налить ей еще порцию. Я решил сжалиться и наполнил рюмку. Может, тогда в дороге поговорим? Почему нет? Я запрыгнул на телегу и хлопнул Семёна по плечу. Пора ехать. Рассказ Седрика был не особо долгим, но зато интересным. Из него выходило, что несколько месяцев назад в Казань приехала дружная к роду Марии семья. Они-то и рассказали, что их предки, один из которых был очень талантливым артефактором, жили в Варше. И именно поэтому мы туда направлялись. То есть вы хотите отыскать его мастерскую и поживиться тем, что там осталось, уточнил я. Этого хочет Мария, кивнул Седрик. Моя же задача проста: защитить ее, куда бы мы ни поехали. А вы не думали, что там уже давно все разграблено? Конечно, думали, внезапно заговорила девушка. Ее голос стал заметно бодрее. Поэтому мы будем искать не просто мастерскую, а тайник, который там спрятан. Семен резко склонился в мою сторону и зашептал. Говорить в голос при аристократах он пока не решался. Княжечьи глупости какие! Все ближайшие города уже давно зачищены на предмет разного рода сокровищ, золота, артефактов и прочего. Сейчас там только мертвые. много мертвых. — Вы правы, уважаемый, согласился телохранитель. Семён аж зарделся от такого обращения. Но этот тайник особый, с магическим замком, реагирующим только на кодовое слово. Его сможет найти лишь тот, кто знает, где надо искать. Вам же сказали, что артефактор был невероятно талантливым, буркнула Мария. Поставить такую защиту способен не каждый. Тогда почему эта семья сама туда не поехала? Задал Резонный вопрос. Дорога непростая, живут они далеко, да и результат никто не может гарантировать. А вдруг к тому же опарылся профессиональный поисковик или охотник, и само путешествие пройдет впустую. Поэтому я просто выкупил эту информацию, и мы закрыли вопрос. Так что у наших друзей не будет никаких претензий. Спустя несколько часов мы подъехали к одному из постов, у которого находились ворота в мёртвую пустошь. С какой целью собираетесь выехать?» — буднично поинтересовался стражник. На охоту, ответил Седрик. Он, как самый опытный, решил взять процесс перехода через пост на себя. Лошади можете оставить здесь, он указал на импровизированную стоянку, у которой лежал небольшой сток сена. Когда планируете вернуться? Через сутки. Правила, знаете? Повторю на всякий случай. Если приведете за собой мертвяков, ворота не откроем. Если кого-то укусят, нужно будет сделать полный отчет о том, какими способностями он обладал. Также по возвращении проводится полный осмотр. Вроде все». Седрик посмотрел на свою подопечную и кивнул. К этому моменту на посту должен быть артефакт, фиксирующий мертвую чуму. Иначе ни о каком досмотре не может быть и речи. К девушке прикоснуться я вам не позволю, последние слова он сказал с нажимом. Успокойтесь, все у нас есть. Не в захолустье живём всё-таки. Семёна оставили следить за лошадями. Впрочем, он был не против, так как совсем не рвался в мертвой пустоши. Так что спустя несколько минут перед нами открылись ворота, ведущие в сторону Орши. На лошадях, естественно, было бы быстрее. Но если наш транспорт покусают, всю оставшуюся дорогу придется идти пешком. К тому же у животных был один существенный минус. Они были пугливыми, так что на своих двоих было как-то сподручнее. За последующие два часа Мария пришла в норму. По крайней мере, теперь она развлекала нас шутками, услышанными от служанок. Какие-то мне понравились, другие же показались детскими. Тем временем Седрик ехал с непроницаемым лицом и внимательно сканировал обстановку. "Почему мы не встретили ни одного зомби?" решил поинтересоваться я. "Ну серьезно. Тогда у стены они сразу же ломанулись в пролом, словно шатались где-то неподалеку. А сейчас два часа и ни одного мертвяка. Странно. В городе все?" ответил телохранитель. "Я ночью поспрашивал немного и узнал, что совсем недавно в Варше делают вылоску Охотились на могильника, насколько мне известно. Что за могильник? Примерская тварь, чем-то похож на убитого тобой лешего. Его тоже трудно найти и легко потерять, и невозможно забыть, буркнула Маша, вспомнив отрубленную голову лесного зомби. Типа того. Это подвид изменённых, прячется под землёй и атакует, когда человек ждёт этого меньше всего. Обычно перед их нападением начинает дрожать земля, так что следи за ощущениями. Если почувствуешь что-то неладное, сразу смотри под ноги. Он посмотрел на меня сверху вниз. Впрочем, сапоги у тебя хорошие, так что от первого укуса можешь спастись. И как? Успешно съездили? «Как сказать, группа до сих пор не вернулась с вылазки, хотя должны были показаться утром. Так, может, стоило дождаться момента, пока все мертвые мёртвые из Орши?» «На это потребуются месяцы. Седрик тяжело вздохнул. Но все же ты прав. Не нравится мне, что ни один мертвец по дороге не попался. Боюсь, наследила эта группа. С боем пробиваться придется». Лично я в этом ни капли не сомневаюсь, кивнул я. Более того, они, похоже, продолжают веселье. Я кивнул в сторону открывшегося перед глазами города, в южной части которого прогремел мощный взрыв. Ну что? Кто-нибудь еще хочет воршу?»